Глава 46 Кольцо вокруг нас сжималось Пока что мы находились под защитой вооруженной охраны армейского склада Но эти ребята с автоматами, стоявшие на вышках Были нам защитой лишь до тех пор, пока мы не пересекли КПП Там, за воротами, нас явно ждали Дежурные по КПП несколько раз отмечали появление подозрительных машин у въездных ворот Стало ясно, что пора уезжать. На этом же настаивал и Мартынов. Он звонил ежедневно и каждый раз интересовался, когда мы, наконец, покинем опасное место. Еще он сообщил, что прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту гранатометного обстрела на озере, и об этом деле сообщили все газеты. Мартынов не стал вдаваться в подробности. Все-таки разговор был телефонный, но по его довольному тону я понял, что он чрезвычайно рад этому обстоятельству. И чем больше вокруг нас шума, тем беспросветнее становится будущее Орехово. Теперь предстояло разработать стопроцентно надежный план нашего исчезновения с территории склада. Бессмысленно было использовать наш московский трюк — выезжать глухой ночью, поскольку не было никакой гарантии, что слежка за нами не ведется круглосуточно. Надо было придумывать что-то иное. И я придумал. С территории склада частенько выезжали тантованные армейские грузовики — И это происходило не раз и не два за день. Вряд ли за каждым из них, следившие за воротами бандиты, могли проследить до места назначения. У них на это не хватило бы людей. Через Диму я договорился о выделении нам такого грузовика. Одного из многих. Грузовик подогнали прямо к казарме, в которой мы жили. Обособленно от всех. И мы загрузили наши пожитки в кузов. Там же разместилась и вся группа. Я сел в кабину рядом с водителем. На этот раз у меня было новое лицо и форма армейского лейтенанта. Мы выезжали с территории склада, средь бела дня, и все выглядело как обычно. Таких машин выкатывалось за ворота до двух десятков в день. На КПП нас не проверяли. Заранее предупрежденный начальник склада лично распахнул перед нами ворота и отдал честь. За воротами не обнаружилось ничего подозрительного. «Едем», — сказал я водителю. За рулем в форме рядового сидел Илья. «Ну, чтоб все было хорошо», — пожелал он сам себе и всем нам, трогая машину с места. На первом же перекрестке я увидел стоявший в тени дерева москвич. Но мое внимание привлекла не машина, а сидевший в ней человек. Это был тот самый парень, который со своим фотоаппаратом выследил нас на озере. Я увидел, как он изменился в лице, встретившись со мной взглядом. «Ну, теперь гони», — со вздохом сказал я Илье. В зеркало заднего обзора было видно, как москвич тронулся с места и пристроился за нами. Только сейчас стало заметно, что рядом с фотографом сидит еще кто-то. Напарник фотографа высунулся из окна едва ли по пояс, и в его руках я увидел видеокамеру. В паре работают. Наш грузовик торопливо прокатился по пыльным улочкам и вырвался на шоссе. Москвич обогнал нас без особого труда и некоторое время шел перед нами, а видеооператор, не таясь, вел съемку. — Ох, наподдал бы я ему сейчас, — хмыкнул Демин. — Нагнал бы и ударил в взад. — Так и сделаем, — пообещал я, — если будут глаза мозолить. Эти на москвиче, будто услышав наш разговор, вскоре позволили обогнать себя и снова пристроились нам в хвост. — Хорошее было место, — сказал Илья. — Мне нравилось. Он подсокал языком. Пустынная дорога навевала спокойствие, и можно было предаться воспоминаниям. «А какой материал мы отсняли?» — с чувством сказал Илья. «Блеск!» — засмеялся, вспоминая. «Я думал, побьют!» «Я тоже!» — признался я. «Хорошо, что люди отходчивые!» Мы перевалили вершину холма и на пустынной дороге, немного ниже, увидели белый фургон с надписью «Энергосеть». Он стоял у обочины и тронулся с места, когда мы были еще очень далеко. Илья повернул голову и выразительно посмотрел на меня. Мы с ним подумали об одном и том же. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Москвич следовал за нами, как привязанный. «Не гони», — сказал я Демину. «Пусть этот фургон уйдет вперед». Он сбросил скорость, и то же самое проделал водитель преследующего нас москвича. А фургон, хотя и разгонялся, но как-то вяло, и мы, даже сбросив скорость, все равно его настигали. Мы миновали нижнюю точку впадины, пробегающей между двумя холмами, и снова начался подъем. Фургон был совсем близко, прямо перед нами, а москвич я видел в зеркало заднего вида, вдруг пошел на обгон и вскоре скрылся из поля моего зрения. «Москвича видишь?» — спросил я у Дюмина. «Вижу», — подтвердил он, — «обгоняет нас потихоньку». И тут створки задних дверей фургона одновременно распахнулись, и прямо перед собой, в трех метрах, мы увидели автоматчика. Он сидел на полу фургона и как раз передергивал затвор Калашникова. Промахнуться с такого расстояния было попросту невозможно. «Бей!» — заорал я. «Бей его в зад!» Понятливый Илья вдавил в пол педаль газа, и мы в две секунды настигли проклятый фургон. Автоматчик даже не успел выстрелить. Мы ударили фургон сзади, сминая хлипкие створки дверей, и я увидел, как парень кувыркнулся и выпустил автомат из рук. «Еще разок!» — крикнул я. «Повтори!» И Демин повторно припечатал фургон бампером нашей машины. «Обгоняй!» — кричал я. «Обходи его слева! Сбросим его с дороги!» Нам мешал идущий параллельным курсом москвич, но когда Демин крутанул руль и наш грузовик резко пошел влево, журнолюки струхнули и приотстали. Теперь у нас было пространство для маневра. Мы очень скоро поравнялись с фургоном, и я уже видел перепуганное лицо сидевшего за рулем бандита. «Ударь его в бок!» — мстительно сказал я. «Чтоб знал!» Наш грузовик вильнул, и мы не сильно ударили фургон. «Еще разок!» — сказал я. Но водитель фургона уже понял, что в случае малейшего промедления лежать им в кювете, и единственное для них спасение — скорость. Я увидел, как фургон стремительно пошел вперед, и как мы не пытались его настигнуть, ничего у нас не получалось. На прямом участке наш грузовик проигрывал в скорости. Фургон стремительно удалялся. В его черном чреве я видел незадачливого стрелка. Похоже, бедолага натерпелся такого страха, что напрочь забыл про автомат. Мы на время потеряли их из виду. а когда поднялись на вершину очередного холма, обнаружили фургон, пробирающийся по пыльной полевой дороге. Он находился уже далеко от нас, и вот-вот должен был скрыться в лесопосадке. А все время державшийся позади москвич, наконец, поравнялся с нами, и парень с видеокамерой, высунувшись в окно, восторженно прикричал. — Во здорово! — Во идиот! — в тон ему пробасил Илья. — Мы тут башкой своей рискуем, а он... Демин легонько повернул роль влево и, и мы едва не столкнули нахальных журналюк с дороги. Наконец они, как совсем недавно водитель фургона, догадались, что их спасение в скорости, и стремительно ушли вперед. Некоторое время мы еще видели их, а потом они вовсе пропали из виду. «Помчались зарабатывать деньги на сенсации», — хмыкнул Демин. В пустынном месте мы остановились и осмотрели машину. Немного был поцарапан бампер, да на правом борту мы содрали краску. Вот и все повреждения. «В рубашке родились», — сказал Илья. «Испугался?» «Еще чего», — оскорбился он. «Мне не привыкать, ты же знаешь». А у самого зеленая гимнастерка была мокрой. Хоть выжимай.